Глава двадцать восьмая. Райская музыка. Песня Хелп никогда не была моей любимой песней, но сейчас она звучала для меня как настоящая райская музыка в настоящем раю. Я замер. Думаю, со стороны казалось, что я начал светиться от счастья. Больнично удивленно тряс головой. Через положенные две с н е б о л ь ш и м минуты песня закончилась. Больничный скептически посмотрел на меня и сказал с упреком: "Ну что ты за послушник? Тебя одной п е с н е й соблазнить можно, даже фотка не нужна. И зачем я только твое письмо пересылал? Умница, подумай, что она за умница, такое устроить." Больничный укоризненно смотрел на меня. Я спохватился, что переборщил с эмоциями. Сам же говоришь, не согрешишь, не раскаешься, не раскаешься, не спасешься. Да не в грехе суть, грех дело молодое и поправимое, но тебя опять сейчас н а м и р с к и е мысли поведет. Теперь еще две недели маяться будешь. Только-только успокоился. Прав и г у м е н от радио для неокрепших душ один соблазн. Сердце мое бешено колотилось, в ушах звенело. Меня просто распирало от счастья и я понял, что скрывать это сил у меня нет. Поэтому я сказал, что хочу пройтись, успокоиться и проветрить голову. Больничный немного скептически благословил меня на прогулку. Я шел по монастырю с м и р е н н ы м шагом, как учил меня р и з н и ч и й походку иметь скромную, взор потуплять долу, а душу горе. Но губы просто сами двигались, в ы в о д я шила в зю е е е Help. И тут я начал думать и удивляться. Потому что Маша, выучив мой вкус за многие годы, отлично знала, что ни сама песня "Help", ни одноименные диски фильма никогда не вызывали у меня сильных эмоций. Если бы она хотела просто сделать мне приятное, к ее услугам была бы любимая песня из "Sgt. Pepper's" (White Album) или "Abbey Road". Не может же на этой северной волне не быть классики. Но в любом случае "Help" в качестве музыкального подарка был неуместен. Так, так. А если это не музыкальный подарок? Тогда что? Минуточку. Но ведь трактуя текст буквально. Да ведь это же мать твою так крика помощи. Это же help сигнал SOS. Батюшки чёрт, п о б е р и Причём этот SOS от Маши я получил как положено по рации. А если в текстовом бреде д и д ж е тоже что-то есть, то это сигнал о том, что требуется именно скорая помощь. Что он там говорил? Она надеется, что вы увидитесь в самое ближайшее время. Я присел на пень, на котором еще недавно к о л о л дрова, и взмолил Господа о сигарете. Надо было привести мысли в порядок. Письмо мое Маша получила и придумала способ со мной связаться. Гениальный способ. Однако из моего письма четко следовало, что покидать пределы монастыря мне небезопасно, а точнее смертельно опасно. Получается, что ее предложение вообще безнадежно, раз она решилась на такую просьбу. Это же Маша. Она же всегда была сильнее меня и не побоюсь этого слова умней. А теперь я ей понадобился. Ага. Значит, там у нее все реально плохо. Значит, пора в Москву. Боже мой, в Москву. В Москву, в Москву. х o у м «We're on our way home. We're going home». «Отлично, в Москву. Но как?» «Следующий пароход будет через неделю. Или через две. Меня на него не пустят. Тайно пролезть не удастся. Пароход маленький. Не успею я пройти сто шагов до пристани, как поднимется шум. Подкупить кого бы то ни было в монастыре — это просто смешно. Тем более, что денег у меня нет». А алмазную биржу в этих краях еще не построили. Угнать несчастную деревянную моторку, на которой монахи побаиваются отплывать за сетью на пятьдесят метров и плыть на ней 100 километров по м и з е н е по штормящему морю? Мало того, что бензина не хватит, а где хранятся его запасы я не знаю. Так ведь и лодка развалится. Волн меньше т р е х ы х баллов я здесь не видел. А вода холодная, градусов 5-7. е Если лодка перевернется или сдохнет иным образом, до берега мне не доплыть. Можно идти пешком на переход через тайгу в сто километров, это для Романа Джека Лондона. В лесу деревья и буреломы, через которые надо пробираться, а также волки, медведи и прочая агрессивная фауна. И я не верю в ориентацию по сторонам света с помощью м х а на северной стороне деревьев. У них тут везде мох и везде болото. Да просто пройти сто километров по тайге без компаса это пять-шесть дней, если точно знаешь куда идти. Идти вдоль берега? По прибрежным скалам нельзя. Можно их пытаться обходить, но на дорогу уйдет неделя. Допустим, с едой я разберусь, возьму соли и хлеба на кухне, а в крайнем случае на берегу полно птичьих гнезд г а г а р ы ч а е к Поэтому я и ч н и ц у я себе всегда сделаю, или запеку яйца в зале. Но ведь меня охватятся. Чтобы не решил игумен на причине побега, а больничный ему расскажет, что из за бабы, он прежде всего захочет спасти мне жизнь. Поэтому вызовет по своей рации вертолет. Если даже я спрячусь от вертолета, в м и з е н е меня уже будут ждать человек из братства, который примет свои меры. А я ведь следящего за мной здесь так и не вычислил. Не бойся резничий. Хотя если бы и вычислил, так что? Убивать? Нет уж, спасибо. Все это неважно. Когда бы я ни добрался до м и з е н и меня там будут ждать. И хаты, и монахи, а может еще и менты. Да, сложно. Похоже, мои новоиспеченные братья все продумали. И даже если я чудом вырвусь из м и з е н и и доберусь до Москвы, квартира м а ш это то самое место, где меня проще всего будет встретить. Не считая, конечно, моей квартиры. Ладно, в Москве хотя бы можно затеряться и попробовать поиграть с ними в кошки-мышки. Но как до Москвы добраться? В общем, один вывод сделан. Надо оказаться в Москве до того времени, как меня хватятся в монастыре. Но это можно сделать только на самолете. Трансгрессию или как там это называется у Гарри Поттера даже хаты не изобрели. Стоп, стоп, на самолете. А ведь у нас же тут есть военный аэродром, не дальше чем в тридцати километрах, а может и ближе. Я аэродром находится, скорее всего, на самом берегу океана, чтобы в случае чего взаимодействовать с флотом. Да и не на самолетах же в самом деле завозили бетон, когда этот аэропорт строили. Не думаю, что на военном аэродроме меня очень ждут, но сейчас об этом лучше и не думать. Все не просчитаешь. Надо понять одно: как до этого аэродрома добираться? Пешком или на моторке? Пешком тридцать километров по скалам отпадает. Меня х в а т и т с я раньше, чем я на три километра отойду. На моторке это два-три часа, если хватит бензина. Я понятия не имею, какой запас хода у моторки и главное, сколько там осталось бензина в баке. Но это не важно. В любом случае часть пути лучше пройти морем. Черт с ними с волнами. Люди выходят в белое море и на байдарках. Теперь вопрос когда. Почему бы не сегодня? На подготовку мне ровным счетом ничего не нужно. Заскочить в келью за звездочкой и на кухню за топором, спичками, хлебом и водой. Так ведь до отбоя пятнадцать минут. Пора. То ли дождь идет, то ли дева ждет. Запрягай коней, да поедем к ней. Приучить себя к мысли погибнуть с честью. Через четверть часа я вынес под телогрейкой, ночи становились все прохладнее. Топор распихал по карманам хлеб и спички, завернув их в половину найденного на кухне полиэтиленового пакета, а второй половиной пакета запечатал бутылку с водой. Нагруженный всем этим я вошел в келью и стал ждать, пока наберет силу ночной прилив. Написал записку больничному, извинился, объяснил, что поплыл на моторке в м и з е н ь а когда бензин кончится, пойду берегом. Не хорошо, но Бог простит. Сдаваться хатам из сентиментальных соображений я не собирался. А не оставить записку, обидеть хорошего человека. Посоветовал записку не показывать, чтобы не подставляться. Про м и з е н ь все и без нее догадаются. Около одиннадцати, п р и г н у в ш и с ь чтобы меня не заметили другие бодрствующие обитатели келии Сивью, стопором подряс и я пробрался к забору со стороны побережья. Тупым концом топора я легко почти без ш у м н о сбил замок с засова неприметной калитки, открыл ее и пробрался к лодке. Еще через десять минут на в е л а х чтобы не наделать шума, я отгребал от берега. Волны были, на удивление, скромные, меньше человеческого роста и без барашков. Отплыв метров на пятьсот, я убедился, что бак почти полный, перекрестился на монастырь и дернулся за ветную веревочку. Мотор завелся с первой попытки и радостно затрахтел. а Не заревел, как ревут полноценные четырехтактные моторы, а именно затрахтел. а Он, понятное дело, был как на мопеде двухтактным. Я устроился поудобнее и дал полный газ. По ощущениям скорость была километров десять в час. Ветер был почти попутный. Брызги летели в морду, иногда волны все-таки перехлестывали через борт. Я пытался разворачивать лодку под углом 45 градусов к волне. Где-то я читал, что большие волны надо проходить именно так. Лодку отчаянно бросала то вверх, то вниз. Впрочем, у меня было такое состояние, что морская болезнь мне явно не грозила. Я, как учили меня самурайские книги, и Антон отпустил свое сознание, не думал ни о чем и стараясь держаться не дальше п я т и с я метров от берега, управлял лодкой автоматически. Вскоре я начал понимать, что это опасно. Не случайно же моряки боятся близкого берега, предпочитая ему открытое море. Я отошел дальше в море, еще метров насто. Если лодку выбросить на камни и разобьет я покойник. Но интересно, что о собственной смерти я думал несколько отстраненно. к а к о н е к о й опасности, которой в принципе хотелось бы избежать. Никакой паники не было. Я изменил курс и отплыл подальше от берега. Волны сразу стали выше. Четыре или пять раз волна полностью перекатилась через лодку. Я бросил р у л ь и вычерпывал воду большим ведром, которое хранилось в лодке, очевидно, для этих целей. Когда я убедился, что очередного перехлеста волны лодка не выдержит, Я вдруг вспомнил, что определенно читал у Клаузевица мысль, которая сейчас приписывается японцам. Мне показалось, что я помню эту цитату почти наизусть, хотя читал Клаузевица один раз в жизни и то давно. В своем наставлении Кронпринца он писал: Итак, если против нас даже сама вероятность успеха, то все же не следует считать предприятие невозможным или неразумным. Разумно оно всегда, раз ничего лучшего мы сделать не можем. Дабы в подобном положении не потерять хладнокровие и стойкости, надо приучить себя к мысли погибнуть с честью, постоянно питать ее в своей груди и с нею свыкнуться. Будьте уверены, Ваше Высочество, что без этой твердой решимости ничего великого сделать нельзя, даже в счастливой войне, а тем более в несчастной. Удивительно, какие вещи могут приходить в голову в такое странное время. Все-таки в критической ситуации наше сознание изо всех сил занимается самосохранением. Вот так люди успокаивают себя перед смертью. Но пришла пора оставить в покое сознание и подумать о бренном теле. Надо было дать ему хоть какой-то шанс на спасение. Лодка была на последнем издыхании, я тоже. Эх, нечего было бояться скалы отплывать так далеко в море. И вообще нечего было бояться. Я направил лодку к берегу и только тут я заметил, что вокруг меня страшно грохочут волны. Странно, что я не замечал этого грохота раньше. Я пожал плечами, что тут поделаешь, грохот и грохот. Борт лодки почти сравнялся с уровнем подхватившей меня волны. Тогда я решил, что умереть от удара головой о камень лучше и быстрее, чем захлебываться постепенно идя к дну. Поэтому я схватился за вёсла и стал изо всех сил грести к берегу, помогая мотору. Лодку подхватила очередная волна высотой не меньше трех метров, я бросил вёсла и оглянулся. До берега было уже недалеко. Меня на секунду охватило чувство полета на аттракционе в луно парке, а потом к грохоту волн добавился оглушительный деревянный треск и меня выбросило из лодки к чёртовой матери. Я упал в воду, мне показалось, что я ударился коленом о камень, но никакой боли не было и в помине. Я стоял в воде по пояс. Вокруг меня стало гораздо тише. Камень, который разбилась в щепки моя лодка, теперь работал по совместительству дамбой. Не дожидаясь следующей громадной волны, я собрал все свои силы и поплелся к берегу. Сапоги, заполненные водой и н а м о к ш и я р я с а сильно мешали, но до сухих камней было уже совсем близко, метров десять. Я кое-как вскарабкался на них, перевалился через огромный валун, памятник последнего ледника, и, почувствовав себя на большой земле, закрыл глаза. н и м ы с л е й ни чувств не было. Было только желание дышать полной грудью, чтобы отдышаться. Некоторое время спустя поднялся и вылил воду из сапог. Колено начало болеть, но не очень сильно. Я залез на торчащий неподалеку высокий камень и огляделся. Впереди довольно далеко виднелась вышка. Я спустился и чуть прихрамывая пошел прямо на нее. По дороге устроил себе завтрак: монастырский черный хлеб, густо посыпанный солью. с монастырской же о с в е щ е н н о й водой. Полиэтиленовые пакеты – великое изобретение европейской цивилизации. Через час, почти обсохнув, я подходил к бетонному ограждению аэродрома. Мое путешествие заняло меньше шести часов. Впрочем, незабываемых. Конец двадцать восьмой главы.